Всякое ограничение, сужение хотя бы в духовном отношении способствует нашему счастью. Ибо чем меньше возбуждается воля, тем меньше страданий. А мы знаем, что страдания позитивны, положительны, а счастье — отрицательное понятие. Сужение сферы наших действий устраняет внешние причины возбуждения воли. Ограничение духа устраняет внутренние причины. Это последнее ограничение имеет, однако, тот недостаток, что открывает доступ скуке, которая косвенным образом становится источником бесчисленных страданий, ибо, желая прогнать ее, люди хватаются за все, что попало. За развлечение, за общество, роскошь, игру, за вино и так далее. И этим наживают вред, убытки и всяческие несчастья поистине трудно найти спокойствие при праздности. Насколько внешние ограничения благотворны даже необходимы для нашего счастья, поскольку, конечно, таковое возможно, это явствует из того, что единственная ветвь поэзии, решающаяся описывать счастливых людей, идиллия, всегда рисует их в крайне скромном положении и обстановке. На внутреннем ощущении этой истины основано также наше пристрастие к так называемым жанровым картинам. Поэтому счастье могут дать лишь, возможно, большая простота наших отношений и однообразие жизни, поскольку оно не вызывает в нас скуки. При этих условиях меньше всего ощущается жизнь, а, следовательно, и преобладающая в ней горе. Жизнь наша становится ручьем, без волн и стремнин. Седьмое. Особенно важно в вопросе нашего счастья то, чем наполнено, чем занято наше сознание. В этом отношении чисто умственный труд, при условии, что мы на него способны, даст гораздо больше, чем реальная жизнь, с постоянным чередованием удачи и неудач, с разными потрясениями и горестями. Правда, для этого необходимы значительные умственные способности. Здесь следует отметить, что внешняя жизненная деятельность делает нас рассеянными, отвлекает от серьезных размышлений, лишая нас необходимого для того спокойствия и сосредоточенности. С другой стороны, и продолжительные умственные занятия делают нас в известной мере непригодными к суете практической жизни. Поэтому при наступлении обстоятельств, вынуждающих нас почему-либо к энергичной практической деятельности, благоразумно прерывать на время умственную работу. Восьмое. Чтобы жить вполне разумно и извлекать из собственного опыта содержащиеся в нем уроки, следует почаще припоминать прошлое и пересматривать все, что было прожито, сделано, познано, и прочувствовано при этом сравнивать свои прежние суждения с настоящими, сопоставлять свои задания и усилия с результатами и с полученным удовлетворением. Это будет, так сказать, повторением тех лекций житейской мудрости, какие опыт читает каждому. Опыт можно еще уподобить тексту, комментариями к которому будут служить размышления и познания. Много знания И усердные размышления при небольшом опыте подобны книгам, в которых на две строчки текста приходится сорок строчек комментарий. Широкий опыт, но без серьезного обдумывания или при ничтожных знаниях подобен бипонтиническим изданиям, без всяких примечаний и оставляющих многое неясным.